Глава 5. Лист. 47 дней до. Сигнал трясучка, вонь ото ни камеры. Третий день новой декады. Выходной пролетел как прекрасный сон. И однообразный поток говна, называемого жизнью, снова тащит нас в неизвестность. Катя, конечно, наше будущее давным-давно нам ясно и нами принято. Леис. Говорить мало, коварить свой любимый завтрак. Сегодня людей давать. Работаем во внешнем приёмном доке. Сейчас подойдёт Капа, разнесёт не задачу. Я киваю. Я ещё не говорил со Смолой по поводу Васькиной инфы. Не подвернулось пока подходящего момента. И всё ищу время, где бы подловить его один на один. Нас пасут уши и глаза. и очень не хотелось бы давать кому-то там наверху пищу для размышлений. Вы с желтым пойдете. Там понадобится побазарить. А лучше всего языком работаешь именно ты. Перетрете с местными. Они в курсе, но могут и заломить. Так вот, надо бы, чтобы не слишком борзели. Я снова киваю. Побазарить это можно. Это, пожалуй, второе после махача, что я умею делать. И умею даже получше, чем махать руками. Вот только о чем побазарить? Жёлтый уже заряжен. Продолжать смола. Дог подмагнул. Понятно. Именно об этом, скорее всего, и говорил Смола с Доком, сидя в барчике на ры. Старший бугор Докера в бык, известный любитель веществ. Дог мастер по части изготовления. Жёлтый заряжен это значит, что сейчас в моём брате Бугре находится несколько грамм, которые так любит и жаждет бык. Именно эти мы и попробуем расплатиться. Лис Я, оглядываясь, и, ненавидя себя и поганую нашу жизнь, за этот момент стою, вытянув руки по швам. Хотя с куда большей охотой вцепился бы господину Капу в глотку. «Господин Капа, номер С-2-507, закрой пасть!» — борчит Капа. И вдруг начинает охлопывать меня по гамбезу, имитируя шмон. «Должок, помните? Тела! Пришло время!» Обшмонав, он отходит, а я сажусь на лавку. «В правом кармане!» Приблизившись ко мне вплотную, еле слышно шепчет желтый. Это я знаю и сам. Почувствовал, когда Ка пасовал туда свою волосатую пятерню. Проверим. Клочок бумаги совсем мал. Буквально пятнышко в пару квадратных сантиметров. И на нем мелкими печатными буковками значится наше задание. Должок, зато прощенный НПНД и допуск в нору. Вернее, мое задание, ведь малява скинуто мне. Большой нож. «Два». Я матерюсь сквозь зубы. «Два больших ножа. Твою мать!» «Нужно достать два больших ножа. Это же так просто, как сморкнуться в два пальца». «Для норы», — заглянув в бумажку, говорит смола. «Следующий выходной». Я киваю, комкаю бумажку и пихаю в рот. «Большой нож можно считать ножом только с натяжкой. Большой нож создан рубить человека, разваливать от плеча до пупка». Астрейшая хрень в полметра длиной. Тисак, отточенная сабля, грёбаный японский меч. Армен как-то рассказывала таких. И для чего ещё, капа, нужна пара ножей, как не для нары? Скоро нас ждёт море крови и в споротых кишках, потому как бои до смерти это вам не простое мордобитие. Тут всё круче и серьёзнее, и ставки порой взлетают до небес. На ре мало крови, иногда на ре нужны и наши потроха. Интересно чьи? Три декады назад финальный бой между Керчем и Фонарем окончился так себе. Керч, конечно, сделал этого длинного ушлепка, но и сам ушел не в лучшей форме. Скорее всего, Фонарь жаждет реванша. Подзаработать на этом бое – святое дело. Говорят, Фонарь ненавидит Керча. И, кажется, Капу решили повысить градус накала, вручив нашим чемпионам по длинному мессеру. «Последний бой, дамы и господа, налетай, скоро гробы подорожают». Море крови, горы потрохов. Ты что-то нервничаешь больше обычного, Лис. Пан невозмотим, как всегда. Тебе бы к доку сходить, что ли? Нервишки не казённые. Несы, брятят, жёлто от хлебовой водичку запивая жранину. Всё будет в норме. Я ковыряю белковое дерьмо и смотрю встал. Кап упосал о долге. Это значит, воень до да полож. Ему самому мараться не с руки. Каппа с оружием, кроме положенных по штату дубинок, также подсуден и подлежит уничтожению, как и обычный номер. Можно залупнуться, ведь задача слишком смахивает на убийство, но это глупо. Каппы всегда найдут способ поднасрать, да хоть в эту вот миску. Деваться мне некуда. Нужно достать этих хреновых ножи и передать их Каппа. И хорошо ещё, что сегодня со мной жёлтый. Внешний приёмный док, огромная коробка внутри громада завода. Откуда-то из внешнего мира сюда приходят грузовые платформы, доставляющие все необходимое для комплектации машин. Здесь разгружается все, что необходимо для жизни гексагона. Все то, что завод не может или считает ненужным производить сам. Сюда прибывает и обеспечение для кадавров, да и сами кадавры тоже прибывают сюда. Из внешнего мира сюда приходит вообще все и разгрузившись растекается по коридорам жилам завода и гексагона. Нас с общих работ частенько отправляют сюда, и нам это нравится. Внешний приемный док позволяет отменно поживиться, хотя порой за это приходится выбить несколько зубов. Обслуга внешпд не желает делиться своим заработком просто так. А кто вообще желает? Никто. Простая жизненная истина. Приемный док огромен. Пожалуй, метров пятьсот в поперечнике. И весь он заполнен грузовыми платформами, кранами, механизмами и людишками, смахивающими среди этой громады на ничтожных муравьев. Внеш ПД огромен и бел. Он залит цветом прожекторов, торчащих и сверху, и по стенам. Видимо, это для того, чтобы у номеров было меньше возможности утырить то, что плоховато закреплено. Здесь постоянное движение и суета. Здесь грохот тяжелых погрузчиков и кранов. Здесь рявкающие команды капо и бугров, здесь виск-пил, отсекающих троса, которыми крепятся грузы, либо шипение плазменных резаков. Здесь на верхней галерее, опоясывающей док, стоят не только машины, но и кадавры. И капо зачастую тоже прохаживается там, подгоняя нерасторопных работников добрым увещевательным мотюгом. И камер, наблюдающих за нами, здесь хоть уж рись, ведь зачастую груз очень ценен – это не только и должен находиться под надёжной защитой и непрерывным наблюдением. Но даже тут мы, крысы, найдём чем поживиться, особенно если договориться с местными. В огля, кто у нас пожелавал? Бык местноглавбугор, давит лыбы с колоритке крупные зубы. Жулики мать их. Бык лобастый, широкогрудый, с толстыми кривыми ногами. Когда он злится, так крохотные глазки прячутся в складках и морщинках. И он становится совершеннейшим быком. Это я знаю, мне Арман книжки показывал. Хотя большинство считает, что он бык, потому что постоянно бычит. Вот прямо как сейчас. Не пойман не вар. Жёлтый в ответ не улыбается. Тебе тут помощь, говорят, нужна, бычок. Ах ты, ёпта. Помогай и прибыли. Ну надо же, продолжает валять Ваньку Бугор. Ну сколько поможет я? Сразу тырыть тебя подряд начнёте или погоди, а? Я товарищу прячух малку. Лично я хоть прямо сейчас немножечко отщепнул бы от чедрод. Например, вон от того железнодорожного вагона, серого, с рисунком чёрного орла на боку, сидящим на странной решётчатой конструкции и повернувшим голову с хищным, заострённым клювом вправо. В таких самый вкусный груз, всё только для кадавров. аж слюна течёт всякий раз, когда подобный вагон вкатывается в док и из его вместительного чрева начинают разгружать большующие пластиковые ящики. Там много чего есть. Там есть торцоны и РП. Там есть чистая вода в больших флягах. Там есть медицина. Там есть комплекты одежды и снаряжения. Там есть фонари и прочая электроника и сменные аккумуляторы, которые так нужны нам для термостатов под нашими шконками. Иногда там даже есть ручное стрелковое оружие и боеприпас. Но в такие моменты к охране разгрузки привлекают дополнительные силы контролеров, и нам остаётся только мечтать. Эй, бездельники, до когда отрыпаться собираетесь? Орёт сверху блюдок чёрным. За работу дермоглоты. Час затворить такие, так и на равиат от работы отлынить. 20 на разгрузку вагона, 20 на загрузку, пятеро помогать пацанам с аккумуляторами. Командует бык, бросив на верхнюю галерею короткий злобный взгляд. А остальных на ГСМ. Распределяйте своих и пошли, перетрём. ГСМ или чесмазочные материалы. Те ведь мы отправляемся в каморку. Нужную старшему по этому участку дока, как бы для хранения спецсредств и прочего. По факту из спецсредств тут парочка ломов, какие-то ржавые огромные ключи, несколько ведер с тряпками и четыре швабры. И все. «Падайте, парни!» — бык кивает на лежак в дальнем углу. «Тут не побеспокоят, а я пока бзвар сварганю». Бзвар — редкостная погонь из густо нарубленной странной плесени, водящейся в местных складах-закоулках. Его уничтожают, а она растёт. И когда Док, накачавшись барбитуратами, разом превратил её в ядрёное поилo, после Коева увидел сразу и Егову, Магомета и Уцлипоцли. Ему вздумалось поделиться радостью со всеми. Правда, с какими-то своими расчётами, чтоб весь внешний приёмный Док и соседи, восхитившись с первого же раза, не улетели навсегда туда, куда время от времени летает он сам. Не сработало. Троих списали в НТБ. Троих публично пароли И ещё нескольких перевели в осенязаторы. Потом дело наладилось. Благодарствуем. Жёлтый пристраивается на лежак, я усаживаюсь рядом. Слых прошёл, что у тебя для нас подарочек. Байк пластающий сухую плесень за точкой из самого обыкновенного ключа на 70-х мыляется. Знаю мы дело. Вы же не зря сюда послали, а? Такой подарочек лучше на двоих раскинуть. И многозначительно замолкает, продолжая колдовать над своим взваром. Кипяток делается просто. Набирается из огромного бака, всегда подогреваемого спиралью внутри. Кипяток в доке необходим постоянно. Отмывает все их черно-радужные лужи ГСМ с полов. Плесень уже покрошена и любовно ссыпана на темную от использования марлю. И бык аккуратно накрывает ей кружку и заливает кипятком. Он высовывает нечистый, широкий, как лопатый язык, нетерпеливо помаргивает и даже чуть потеет. Бисеринки пота так и блестят на лбу, щеках и шее. Бык явно подсел на эту дрянь. «И когда ты -то только успел?» «Ну и...» — поторапливает Желтый. «Ща!» Бык уже достав марлю, пальцем помешивает свое штырище и говно. «Не желаете, парни?» «Нет, спасибо!» — отказывается Желтый. «Я же просто молчу!» И смотрю на правую руку Желтого. Со стороны может показаться, что он решил размять пальцы. На самом деле он семафорит. Пока молчи. Но я и без этих сигналов понимаю ситуацию. Брат Бугор совершенно прав. В таком деле, как Торг, вести себя нужно очень осторожно. Торг всегда нужно вести грамотно. Заинтересуйся чем-то. И хозяин тут же взвинтит цену. Это как с игрой в Блэк Джек. Да не только. Блеф, ставки, выигрыш. и горе побеждённым. Нашептали мне тут, что в нару нужны большие ножи. Вдруг делится бык. А? Не слыхали? И подтверждая глубину своих познаний, вдруг откидывает кусок обшивки своей каноры, а там, там холодно переливаясь в свете тусклой лампочки под потолком, поблёскивает пара чудесных тесаков, и они явно ждут, как даже мы их заберём. Красивые у тебя игрушки, Бэк. Почти равнодушно ухмыляюсь я. — Сегодня с утреца малява прилетела, — кивает он. — Сказано, что суровым мужчинам, вот прям таким, как вы, нужны эти ковырялки. Уж мы расстарались. Забирайте. — Берем, — кивает желтый. — Че за них, ошь? Бык пожимает плечами. — Сочтемся. А вот это неправильно. Ножи — штука дорогая. Потому как достать их очень непросто. Тем более эти... явный не самодел наших умельцев, а вполне себе заводского изготовления. Это значит, что ножи прошли немалый путь. Кто-то из оружейников сумел пролезть на склад, утырить эти хреновины, принести сюда и обменять. А кто-то мог и лишиться жизни, прикрывая несуна. Очень дорогая хрень. Ну и подписывать нас на «Сочтемся» тоже, знаете ли. Взял ножи, подписался на ответку, которая может оказаться совершенно неадекватной ценности ножей. Но ты уже подписался и уже должен, а значит, верни долг. Не вернёшь прямой тебе путь в поднарные пидоры. Нет, друг бык жёлтый качает головой. Или мы сочтёмся прямо сейчас, или будем искать дальше. Нахер знать, что нас подписывать не нужно. Решай. Бык молчит, думает. Что-то подсказывает мне, что он желает зарядить нам по полной. На жить действительно нужны, нужны до зарьезю. «И я вижу, как желтый начинает нащупывать языком свой зуб. Значит, пора». «Слышал я тут на медни, — тяну я, — что док снова заперся у себя в кромсальне. Кромсальня — это прозекторская. Но док чаще всего пользует ее не по прямому назначению. Он выращивает там непонятные культуры. То скрещивает паучьих детенышей с уродливыми вырожденцами, порой вылезающих из гумуса. То колдует с реагентами, полученными из ворованных аптечек, — доэкспериментировать с плесенью и прочими грибами, растущими по самым сырым углам гексагона, нары или лабиринта. Само собой, всё это нужно Доку только для полёта в страну сновидений. Интересно ли наркоше быку такое время припровождения? Ещё как. А что может оказаться для быка, сидящего на плесневом отваре, ещё более интересно, чем этот кайф? Ещё больший кайф. Кайф с медпрепаратов, кайф долгий. Кайф чистый и прозрачный, как слеза побитой шлюхи. — Чё, в натуре? Бык, кажется, сразу теряет интерес и к ножам, и к своему взвару. — Вон, а чё? Слышь, лис, ты вроде с доком поближе общаешься, а ты случаем не знаешь, я перебиваю его. Я, друг бык, как раз-таки очень хорошо знаю. Док забодяжил то, чего никто еще не пробовал. Кроме него, конечно, чистейший эксклюзив. Дорогой, сука, как золотая вставная челюсть главглава Восточного Модаля. Жёлтый, доставай. Жёлтый кивает и показывает фокус. Нить прочна, её не порвать. И один конец её привязан к зубу, а на втором мелкая ампулка с веществом. И сейчас жёлтый, покряхтев и давясь, вытягивает её из желудка по пищеводу. Тошнотворное, надо сказать, занятие в прямом смысле. Он тянет нить И на свет появляется полупрозрачное чудо. Оно мелкое и содержимо во внутри ещё меньше, но это концентрат, и бык это отлично знает и знает, что этого ему хватит раз на пять, а то и все шесть. Голодным взглядом он смотрит на ампулу, быстро-быстро кивает и протягивает свои грабли. По рукам. Забирайте. Обмен проходит быстро. Нажи уходят к нам, ампула к наркоту. Он бережно прячет её куда-то под свой топчан. Мы Скотчи мотаем ножи к ноге ниже колена. Здесь лучше не жалеть, чтобы не получилось, как на медне с бедолагами номерами. Дело сделано, и я перевожу дух. Долги капу лучше отдавать как можно быстрее. «Расходимся?» — вопрошает желтый. «Крепко примотали?» — почему-то спрашивает бык. Я киваю. «Не волновайся, хер оторвешь». И тогда бык, взяв со стола гаечный ключ, вдруг со всей силой долбит по стоящему тут же железному ведру. «Скотч!» Дверь в кондейку отлетает в сторону, и в комнатушке сразу становится тесно. До Ковых Капо целая куча, шестеро, а может и семеро, и нам с «желтым» уже некуда деваться, как говорят с поличным. «Ах ты ж, Бэйк, сука ты такая!» Первый же удар резиновым дубинатором приходится мне в солнышко. В самом центре грудины взрывается граната, и я, согнувшись, блюю желто-зеленым желудочным соком. «Желтый» уже валяется рядом. Его, кажется, гасят вчетвером. Впрочем, мне тоже на отсутствие внимания грех жаловаться. Я получаю по голове еще раз и еще. Какая-то тварь прикладывается по почкам и в промежность. Лампа под потолком взрывается искрами, и я понимаю, что это и не лампа вовсе, а просто мне в глаз прилетел увесистый башмак, и я оставив свою бренную оболочку, лечу куда-то вниз в черную пропасть. Ну, наконец-то! Впрочем... Долго валяться в отключке мне не дают. Холодная влажная рука, вцепившись в загривок, дергает меня наверх, в реальность. Да не рука это вовсе, а просто какой-то умник плеснул ведерко ледяной водички. Вот уж спасибо, сучара. Три дня не мылся, а полоснуться в самый раз. Я захожусь в кашле, каждым вдохом чувствуя отбитую промежность и горящий жаром под дых. Капо, настоящие мастера своего дела. Меня, подхватив под руки, поддергивают — и не особо аккуратно сваливают на топчан. Да что там не особо. Мешок с говном, ни больше, ни меньше. Я с кряхтением ощупываю левый глаз. Он цел, просто полностью закрылся, налившийся пиздюленой, и осматриваюсь. Коморка полна капо. Желтый валяется на бетоне и уже, кажется, не дышит. Мать твою, какое же дерьмо! Ну и что у нас тут? — гнусит один из черных, коренастый коротышка с ежиком жестких волос. никакого оружия. Вы что там, во втором отряде, совсем прихерели? Это НД Лис, не меньше. Компост вам обоим светит. Я молчу. Я уже всё понял и смысла век от не вижу. Подстава классическая. Бык долбаный Нарк был обычным подставным и подал сигнал аккурат тогда, когда сделка была завершена. Взяли на стёпленькими нож примотан к ноге, и стоит капа кликнуть машину, нам край. Сказанная Ваське заиграла теперь новыми красками, и я, кажется, уже даже догадываюсь, что будет дальше. Всосал Чушка. Продолжает разяряться Каратышка. На компост хошь? Да не хотелось бы, сплю я. В самом деле, что за тупые вопросы? Капот Докеров, кажется, это не глав капа, а одна из второстепенных сошек, ухмыляется. Понятно. Не хошь. Тогда не буду тянуть кошару, заяйца, скажу прямо. Есть к тебе предложение. «К тебе и к твоему корешу!» Капа кивает на Желтого. «Не ссы, живой он. Просто в отключке!» «И чё надо?» Капа снова кивает. «Вот это деловой разговор. Значит, смотри, ваше дело — свалить смолу. Но так, чтобы все шито-крыто, по-тихому. Понял? По подъему просыпается камера, а главбугор ночью тихонечко, без шуму и пыли, отошел в мир иной. И чтоб без колото-резаных и членовредительства...» Пексить-те ему там что, я не знаю. Мне похер. Мне главное результат. Это первое. И второе поддержать нового главу Бугра, чтобы он в дело вошёл и чтобы номера не барагозили. За это при новом Бугре за вами ваши места останутся. Понял. Это мы, Капо докеров, гарантируем. И чтоб ни одна живая душа сосал. Я криво ухмыляюсь. Вот и сложилась мозаика. Бугра отряда, и тем более глав бугра, валить нужно по-тихому. Если завалить явно, это может повлиять на отношения между капо. Мы даем своим черножопым немало гешефт, и вмешательство в дела извне будет обязательно расценено как попытка посягательства на канал, по которому к ним идут материальные блага. Кому понравится, когда сосед из-за забора пиздит капусту с твоего огорода? Никому. Даже если вы вроде как и свои люди, одного цеха, одного поля ягоды – К тому же и авторитет страдает. Не смог уследить за своим огородом, лошара. Какой же ты капа после этого? Свои же черные из-за чмудят. Другое дело, если глав бугра завалили тайно. Ну, подох и подох. Внезапно, скоропостижно. От, э, скажем, гнойной гонореи прямой кишки, осложненной острой гангреной внутренних органов. Хер знает, чё это такое. И бывает и вообще такая хрень. Но док за хорошую мзду состряпает любую бумажку. Следующий шаг — новый главбугор, который наверняка придет со стороны. И который в нашем раскладе со стопроцентной вероятностью будет завязан на докеров. А мы, я, желтый и пан, должны будем поддержать новичка, показать отрядным номерам, что принимаем его полностью. Ведь отрядные, хоть и обычные крысы, все же сила. Сотня рыл, как-никак. Да и капы наши должны убедиться, что отряд продолжает функционировать без перебоев. Каким образом докеры обеспечат переход бугра со стороны, не наша печаль. Но я так понимаю, что все уже на мази, раз этот коротышка так уверенно вещает. И вся эта бормотуха наверняка ради нашей сокровищницы. Готов жопу на спор поставить. Ведь и Васька же предупреждала. Вот только я усмехаюсь внутри себя. Следующие кандидаты после Смолы — я, Желтый и Пан. Спустя совсем малое время... Новому бугру нужны верные люди, а не сучившиеся чуханы. Ты, конечно, можешь сейчас согласиться, а потом вдруг передумать, понажить мне всем чёрный. Такой бывает сплошь и рядом, мы понимаем. Но вот здесь он вытаскивает руку из кармана и показывает карту памяти величиной с ноготь, стандартную для планшетников Капа. Записаны все ваши похождения, и переговоры с быком, и ножи, и как вы их на ноги мотаете. Компромата на вас килограмм До поры у меня полежит. Если что, очень быстро окажется у машинок. А тогда уж сам знаешь, что будет. Сука! Ах ты ж сука! Вот же ж сука, а! А если я не соглашусь?» Хрипло спрашиваю я. В грудине все еще печет. И голос у меня как у доходяги с последней стадии Тобика. Тобик, туберкулез. Свои гарантии можешь в жопу засунуть. И ногой поглубже протолкнуть. «Вы же все равно нас потом завалите!» Черный пожимает плечами. «Вам остается только надеяться и хорошо себя вести. Потому что если ты вот прямо сейчас откажешься, мы вот прямо сейчас вас тут и завалим. С рук не сойдет. Я все еще на что-то надеюсь и пытаюсь проговорить варианты. Камеры цеха записали, как вы толпой сюда вломились. А потом наши трупы в кровища и синяках. А разбираться кто будет?» Приближая ко мне свою харю, ласково спрашивает он. — Смотрящему это в хер не впилывалось. Ну, проглядит он записи и что увидит? — Как мы вломились в коморку. — А почему вломились? — Да потому что вы отдолбаться тут решили. Вот и дурь имеется. Он достает из того же кармана знакомую мне ампулку и с доброй улыбкой в глазах помахивает ей в воздухе. — Мы забегаем, а вы уже всосали дозу. И на нас с этими же ножами пришлось валить. — Еще вопросики? — Вопросиков нет. — Это все, Анбец, полный и безоговорочный. Крайний вариант. Рассказать всю эту бодягу КП-2, но тогда... Мне даже не хочется думать о том, что будет тогда. Исход ясен. Отрядная общак уплывает в их большущий карман, и нам останется только пососать лапу. Ну или другой орган, детородный. — А это значит, прощай, Нора... Прощай авторитет внутри отряда и вне его. И это жизнь? Лучше сдохнуть. Быстрее получится, без особых мучений. Я сижу напротив этой черной своры, гляжу на ухмыляющегося тощего хмыря и понимаю, что смысла рыпаться уже нет. При любом раскладенном край. Пойти на сделку и жить еще пару-тройку декар с головой, лежащей на плахе, сраться от любого шороха, каждую ночь ждать смерти, стоит оно того». Нет. А ебись она вся коням. Тогда как-нибудь сами, без нас. Я пытаюсь плюнуть ему в рожу, но тягучий вязкий плевок попадает всего лишь на куртку. Нам при любых раскладах хамба. И знаешь что? Я в шраду сука и не был и не собираюсь. Он пожимает плечами и безлико ототирается. Тогда соболезно недолго музычка играла, недолго Фрайер танцевал. Но нам и такой расклад на пользу. Валим вас двоих, и вашему смоле нужны будут новые бугры. А у нас как раз есть подходящие. Тогда же и лучше получится. Гаси его, пацаны. Трое капа, что стоят ближе ко мне, вытаскивают дубинки. Быть забитым в тесной коморке — поганенькая смерть корячится. Желтый хоть в себя не придет. Так в обмороке и кокнут. Стащить нож с ноги не получится. Слишком хорошо постарался, примотав толстым слоем. И я затравленно осматриваюсь. Не дать не взять. Лис в окружении своры собак. Новый удар. Куда сильнее первого сносит дверь с петель. Влете внутрь коморки она бьет ближайшего к капу. И тот, матюгнувшись высоким слогом, летит на пол. В проеме, в ореоле слепящего света, бьющего из цеха, стоит Кашер 400. Короткое движение черепа. Секунда на оценку обстановки. И он делает шаг внутрь. Коренасты утягиваются по струнке и открывают рот, готовые отдать рапорт. И я вдруг чувствую, как мои глаза помимо воли буквально лезут из глазниц. Механизм, чиркнув стальной макушкой по бетону потолка, тяжело шагать к нему. И страшным ударом стальной лапы проламывает череп. Паузу. Когда остальные черножопые замерли в ступоре, четырехсотый использует как надо. Он движется быстро и на каждого тратит всего один удар». Четверо капо валяются на пол с проломами черепами. Пятому, которого сбила дверью 400-е немудрство, плющит грудную клетку ногой. Оставшиеся двое, наконец сообразив, что происходит какая-то жуткая хрень, из ряда вон, распели в глотке и вопя пытаются прорваться мимо в заветный дверной проём. Не тут-то было. Кошер слишком быстро для человека. Шестому механизм хватает за левый бок стальными клещами манипулятора, выдирая ребро. отчего капа истошно орёт и отрубается. Седьмой, уже прорвавшийся к двери, получает пук картечи в спину и улетает в слепящий белым светом дверной проём, словно в райские врата. Четырёхсотый повернул стальную башку, одну долгую секунду смотрит на меня. Тяжело печатая резиной ступнёй в бетон, выходит из комарки. А я смотрю на этот беспредел из кровищи, ломаных рёбер и разбитых черепов, и в башке у меня полный разлад. Да что же это за грёбаная срань творится? Долбить тебя в гланды. Ладно. Ладно. Понять, что это творится, всё равно сейчас не получится. Да и потом тоже вряд ли. Сбой в работе? Да хер знает. За всю свою жизнь я не слышал, чтобы машина давала такой сбой. И не до того мне сейчас. Чувствуя, как кишки мои то ли вминаются друг в друга, то ли вяжутся за телевым узлом, я сгибаюсь пополам и снова блюю. В глазах темно. Перед глазами крутятся звезды и какие-то желтые кольца и круги. — Лис! Лис! — Это желтый. И впрямь жив, кадавр его задери. Я подползаю к нему. Зрелище, конечно, жалкое. Правый глаз чуть поблескивает в щелке между набрягшим сине-чищем, а левого и вовсе не видно. Морда в кровище. Вроде даже слегка геометрически изменилась. Ах да, это же нос. Он малость повернут на бок. Добавка к отцу стоит два передних зуба. Впрочем, не думаю, что я выгляжу сейчас живее. Доку за устранение повреждений теперь светит не слабый хабар. Я напрягаюсь, собираю все силы и, подняв жёлтого усаживаю его на топчан. Я в полном ауте, в совершенной растерянности и не знаю, что делать дальше, хотя вру, знаю. Спахватившись, я сползаю с топчана, боюсь на каратышку капа и в попыхах начинаю шарить по его карманам. Карта памяти. Трупы обязательно осмотрят и найдут. И тогда весь этот невероятный фарт, эта фантастическая удача вылетит в турбо. Я наконец нащупываю мелкий подлый квадратик, хватаю сою в рот и морщась от боли в нижней челюсти, грызу пластик зубами. Во рту хрупает. Незупли. Кажется, они после мочилова малость подрашатались. Но нет, это всё же карта памяти. И на этом всё. Мы с Патиной И когда в каморку влетает толпа чёрных, и я сижу на полу посреди кровищи, мочи, осколков череп и серых мозгов и блаженно улыбаюсь.